Глава 153. Подготовка к операции. Николь вернулась в колонну детей и присоединилась к Мишеле Ретине. Они уже ожидали подругу, как будто и правда думали, что она приготовит для них план. «О чём говорили учителя?» – спросила Мишель. «Кортина же что-то придумала, верно?» Тут же задала вопрос Ретина. Эти двое так были напуганы, что их руки дрожали, но при этом они оставались сильны духом. «Не переживайте, Кортина и вправду кое-что придумала. Она нашла способ прекратить наш побег или возможность убить змея?» Мишель провела рукой по тетиве Лука. «Можно сказать и так. Это уже что-то, да, Николь?» Грозный змеи где-то рядом, и всё, что нужно девочкам, заманить его в ловушку. Один точный выстрел из лука Мишели, монстр будет уничтожен. Правда, это только план. Как повернётся сам бой, сказать сложно. А, Николь... Что? Ты же не хочешь рассказать нам всё и что-то скрываешь? Девочки не понимали, о чём именно говорит Николь. Какой именно план придумала Кортина? Я ничего от вас не скрываю. Тогда почему ты говоришь какими-то загадками? Ретина удивлённо посмотрела на подругу, а разговор пошёл не в то русло с самого начала. «Мы не можем убить его тут, и наша единственная возможность – заманить змея в ловушку!» «И как мы это сделаем?» «Для начала, Мишель, сколько у тебя стрел?» «Ну, я не тратила стрелы с того самого дня, так что всего три штуки!» Хоть Мишель оказалась трусихой, желание спасти людей было сильнее. В её глазах горел огонь, а вот Ретина, наоборот, не так сильно желала вмешиваться в этот бой. Стрел не так много, а вот кожа змеи плотная, а череп крепкий. Да, но это же не простой лук. Верно. Я буду заманивать горного змея в долину, где он окажется в ловушке, а ты сделаешь точный выстрел. Но это же опасно, Николь! Ретина смотрит на подругу и не понимает, как можно добровольно согласиться стать приманкой для монстра. Мишель не может быть приманкой, поскольку ей нужно заранее занять место для стрельбы. У Реттина же есть своя работа, с которой справится только она. «Для меня это не так сложно. Я маленькая и проворная, и тем более у меня есть магический кинжал, который в случае чего поможет мне. Ты уверена в этом? А вдруг она тебя проглотит? Я просто буду осторожна. Не переживай за меня, Мишель!» В отличие от ретины, Мишель переживала за подругу с испуганным лицом. Николь слишком маленькая, чтобы защититься от ударов змея. Змея может проглотить девушку и даже не заметить, что только что кого-то съела. Длины её тела достаточно, чтобы Николь умерла ещё до того момента, когда по пищеводу попадёт в желудок. Николь оставила подругу и направилась на север. В той стороне находился горный змей. Чем дальше шла Николь, тем громче доносился грохот. Горный змей был близко. Поскольку у Николь нет карты местности, ориентироваться придётся самой. Это немного беспокоило девочку, но сейчас нет времени, чтобы искать карту или местного провожатого. Только вера в победу и точный выстрел Мишель, вот что может им помочь. «Она ведь попадёт, верно?» Николь сбежала на небольшой холм и тут же увидела большого змея. Горный змей настолько большой, что расстояние до него кажется крошечным, хотя девочка и стоит в нескольких километрах от монстра. По округе расходится только грохот от монстра, не слышно птиц или других животных. «Ужасно! Он уничтожает всё на своём пути!» Змей поднял голову и начал озираться. «Если длина твоего тела более ста метров, сложно прокормиться одной или несколькими коровами. Нужно постоянно двигаться в поисках еды». Взгляд змеи Николь встретились, и он увидел девочку. Змея находит своих жертв не при помощи острого взгляда, а ориентируется по теплу. Так дар Николь, что скрывал её от других, был полностью бесполезен. <звёк> Змея повернула и поползла в сторону Николь. Девочка тут же быстро намотала нити на ноги, усилила их магией интерференции и быстро побежала к реке. Монстр полз за ней, сгребая на своём пути деревья и преодолевая небольшие овраги, даже не замечая их. Небольшая лесная река была единственным спасением для Николь. Река текла по лесу дальше, а потом переходила в большой овраг и потом уходила в долину. Николь бежала по реке, а змея неслась позади неё в нескольких сотнях метров. Скорость монстра и девочки примерно равны, но змея была всё же быстрее и с каждой минуты всё ближе подбиралась к Николь. Николь забежала в долину, и тут камни начали сыпаться с разных сторон. А потом Николь нырнула в реку, чтобы спрятаться от монстра. Глава 154. Убийство горного змея. Как только Николь вошла в долину, ретина вылезла из своего укрытия. Поскольку змей двигался слишком быстро, через несколько минут он мог уже поймать Николь, но монстр ещё не достиг нужной точки. Самое сильное взрывное заклинание ретины – огненный шар. Несколько огненных шаров полетели на противоположный склон и взорвались там. Камни, годами лежавшие на вершине долины, от взрыва сорвались и покатились вниз. Камни полетели прямо в змея, тупой болью награждая огромного горного монстра. Николь к этому моменту бежала вниз, а потом нырнула в воду, чтобы с течением реки нестись ещё быстрее. Большой змей полз за Николь, не обращая внимания на большие валуны, что сыпались на него со склонов долины. Теперь он в ловушке. Чтобы ползти назад, змею нужно развернуться, а сделать это в долине невозможно. Вправо или влево не повернуть, остаётся только вперёд, и горный змей, как бык, идущий на бойню, пошёл вперёд по глубокой долине. Разумеется, что для горного змея удары волнов или острые камни на дне долины не более, чем для Николь марины укусы. Мишель сидит за камнем и наблюдает за змеем с заранее приготовленным луком. Как только Николь зачитает заклинание, нужно натянуть и и выстрелить в глаз монстру. Вот только змей своими движениями подымал пыль, и прицелиться сложно. «Качан, пожалуйста, помоги нам!» «Кю!» Мишель попросила маленького карбункула, что сидел у неё на плече, помочь ей с выстрелом. Качан зачитал заклинание и тут же в долине подул ветер. Пыль тут же улетучилась, и голова змея показалась в пыли. «Молодец!» Николь плыла всё дальше, убегая от монстра. Ретина заметила большую скалу и выпустила несколько шаров её основания. Хрупкая скала разлетелась на осколки и покатилась вниз. Качан создавал ветер, чтобы сдувать пыль, создаваемую змеем, и катящимися осколками скалы. Николь зачитала заклинание, а через несколько секунд что-то яркое сверкнуло со склона. Спиралевидная стрела неслась вниз, сверкая на ярком солнце. Третий глаз был непростым луком, выпущенная из него стрела могла легко пробить змею, нужно только попасть в глаз. В спиралевидная стрела не просто летела вперёд, но ещё и крутилась во время своего полёта. Звук разрываемого воздуха закладывал уши, и даже змея остановился. Стрела попала точно в глаз змеи, но не остановилась на этом и прошла дальше. Менее чем через одну секунду стрела вышла через кожу змеи и попала в воду. От удара стрелы вода закрутилась в водоворот, а безумный ветер ещё несколько секунд трепал мокрые волосы Николь. Теперь в реке образуется небольшая заводь. Вот насколько силён выстрел из лука. Одним выстрелом Мишель уничтожила не только горного змея, но ещё и сделала большую воронку в земле. Вода стала красной от крови большого монстра, а Николь стояла и смотрела на всё это. Она показала большой палец ретине и получила в ответ утвердительный кивок. Мишель повторила то же самое, показав большой палец подруге. Змей мёртв, и теперь он не угрожает обычным людям. Катастрофа предотвращена. Сколько человек спасли Мишель Николь и Ретина? Фу. Теперь можно и передохнуть. Николь попробовала высушить волосы, но у неё ничего не получилось. Одежда была мокрой, а змея перекрыла проход обратно. Ну и что мне тело? Идти дальше по долине – это пройти несколько километров дальше, не имея возможности выйти к подругам. Вот только сил на такой поход уже не осталось, и девочка решила найти другой выход. Склоны долины слишком ответственные, чтобы забраться по ним без помощи. Николь ещё раз осмотрела все склоны, но не нашла другого выхода. Всё, что она нашла – небольшое деревце, что торчало со склона. «Хм, это поможет мне подняться к ретине и не идти пешком». Николь достала из кармана длинную стальную нить и набросила её на деревце. Убедившись, что нить закреплена, девочка начала подниматься по склону. Тяжело переставляя ноги, Николь шла всё дальше. «О, как тяжко!» Шаг, ещё шаг, уже пройдена половина пути. Вдруг нить оборвалась, и Николь кубарем полетела вниз.